сверкающие лужицами воды снег. Их сразу оглушило отчаянное, радостное карканье грачей. «Весна?» — сказал полковник, покачав головой. «Да», — покачал головой Федор Иванович, «она свое, а человек, зная, гнет свое». Полковник сразу услышал намек. Взглянул, но не стал развивать невыгодную для него мысль. Только начал оправдываться. «Федор Иванович,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 «Догволяйте до конца, я не продам. Давайте про ключ». Он так и ломился вперед со своими вопросами. «А ключи — это очень много», — сказал Федор Иванович. «Вы хотите часовую лекцию?» «Да-да, именно. Ну, во-первых, поскольку существует авторское право, я должен заявить вам, что все, что будет, если будет, изложено ниже, принадлежит не мне, я уже говорил»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 а приятелю непременно нужна его смерть. Федор Иванович посмотрел на Свешникова. Толстые, светло-розовые губы полковника уже вытянулись в трубочку. «Михаил Порфирьевич, разве разберешься в таких отношениях с помощью кодекса?» «Разбираются», — заметил полковник. «Ну да, это если на лицо мертвое тело, а если дело происходит на защите диссертации или касается занятия должности»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 чтобы огурцам расти не мешал. Другой человек и его интересы здесь не присутствуют. Федор Иванович умолк. Полковник тоже молчал, внимательно слушал. А вот теперь совсем иной тип намерений. Я хочу преподнести человеку что-нибудь хорошее, чтобы он таким образом получил удовольствие. Хочу неожиданно подарить вещь, которую тот безуспешно искал, огорошить счастьем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 Идеально подхожу в авторы. Это мне яснее ясного. Знаменитый ученый, а своего сорта нет. Всю жизнь это меня грызет. Да еще правительству наобещал. Я хочу причинить ему вред, завалить. А готовый сорт прикорманить Еще не прикарманил. Бегаю вокруг. Но это хотение уже сложилось во мне и горит огнем. Горит, согласился полковник.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 А зло – великий профессор нравственности и обязательно дает добрые обоснования своим пакостям. Михаил Порфирьевич, разве не удивляет вас стройность, упорядоченность этих проявлений? Как же люди слепы? Впрочем, иногда действительно бывает трудно разобраться, где светлое, а где темное. Светлое мужественно говорит «Какой я светлое! На мне много темных пятен!» А темное кричит «Я все из серебра!»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 Полковник собирал все его высказывания, оброненные в разное время и в разных местах. «Вы правы, Михаил Порфирьевич», сказал он, овладев собой. «Здесь скрывается целая наука, белое пятно. Только изучай. Зло ведь не только норовит себя преподнести как добро, но и доброго человека любит замарать, под злого замарать. Очернитель, лжеученый. Точно! И вдруг полковник,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 «Подождите-ка, я сейчас вам... М -м -м, маленький непорядок». Полковник шагнул, протянул к груди Фёдора Ивановича руку, и тот, проследив за его пальцами, почувствовал лёгкую досаду, почти оторопь. Эти короткие розоватые пальцы с жёлтыми крапинами поддевали ногтями, тащили из толстого шва на груди полушубка туго свёрнутую бумажную трубку. «Ишь, не даётся», — приговаривал Свешников, увлечённо трудясь.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 а одного моего знакомого мне никогда не допереть до таких вещей еще больше заинтриговал может вкратце посвятите от чего же не посвятить это графическое изображение нашего сознания как оно относится к окружающему миру изображение конечно условно верхний конус который уходит в бесконечность все время расширяется это вселенная мир вмещающий все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 Серьезно отвечает — путешествовал. Куда ж ты ездил? На острова Зеленого мыса. Наш поэт тоже такой путешественник. То на островах Зеленого мыса обретается, то вдруг сугубо реальной действительности. Стараюсь замечать его, когда он на островах. У него есть очень грустные стихи про болотный пар и про головастиков, наблюдение над самим собой